Глава шестая. Архимаг. «Игрок Виата применила к вам заклинание воскрешения. Желаете возродиться на месте смерти? Время на принятие решения 60, 59, 58. Строка системного сообщения появилась перед глазами, разгоняя мрак». Мозг, еще терзаемый отголосками пережитой боли, работал плохо, и я никак не мог понять, чего от меня хотят. Зеленые цифры изменили свой цвет на желтый, когда таймер отсчитал 30 секунд, а у меня все никак не получалось собрать мысли в кучу. Тик, тик, тик. Я видел, как улетают секунды, и просто лежал на месте. Лежал? Я не чувствую своего тела. Тогда, наверное, я не лежу, а парю. Смешная мысль. Как человек может парить? Человек. А кто такой человек? Цифра пятнадцать окрасилась красным. Цвет крови и боли. Боль здесь ее нет. Хорошо, не хочу обратно. Кир, очнись! До меня донесся отдаленный отчаянный крик. Голос был знаком, родной, любимый. «Наташа!» — вспыхнула яркая мысль. «Она не справится без меня!» «Да!» — с трудом разлепив губы, прохрипел я. «Синее небо, яркое солнце, красивая девушка со слезами на глазах. Она волшебница?» Ее руки светятся белым. Свечение накрыло меня. «Прохладно, хорошо, ничего не болит. Слышу рев». «Кому-то больно. Очень больно. Кто-то умирает. Это дракон. Я сражался с ним. Я убил его. А он убил меня. Что-то изменилось. Выгорело в душе». Я резко сел на остекленевшем песке. Мне на шею кинулась рыдающая Наташа. Сквозь потоки слез и рыданий я смог разобрать. «Дурак!» Она стукнула меня кулачком в нагрудную броню. «Не смей мне больше отдавать такие приказы! Ты представляешь, каково мне было стоять и смотреть, как тебя сжигают заживо!» Она начала колотить под доспехам из эльфийской стали, которые оказались целы. Я обнял ее и крепко прижал к себе. Какое-то время она сопротивлялась, боролась но потом обмякла и завыла, выпуская все накопившиеся в душе боль и страх. Мы просидели так минут пять. Девушку колотила в моих объятиях. Я гладил ее по голове, но по-прежнему молчал. Эмоций не было, выгорели вместе с частью моей души. — Как ты? — успокоившись, прошептала Наташа. — Пока не знаю, — честно ответил я. — Что с драконом? Ты сбил его, оторвал крыло, и он упал метрах в пятидесяти. Когда это случилось, над ним появилась шкала жизни. До этого ее не было. Сейчас он умирает. Полоска хитпоинтов постоянно уменьшается. По менталу разносятся крики боли, вперемешку с яростью. «Пойдем, надо кое-что сделать». «Может, дождемся, когда Дот его прикончит?» «Нет». «Мне надо с ним поговорить. Огонек, можешь прийти?» «Плохой дракон больше нас не обидит?» — раздался в голове испуганный голос стихийного помощника. «Нет, больше он никого не обидит», — так же мысленно ответил я другу. На плече возник огненный дракончик, дрожащий, как побитый щенок. «Я чувствую его боль, ярость и ненависть. Он не будет слушать». «Значит, я заставлю его!» В душе полыхнуло. «Кир, в твоих глазах загорелось пламя!» Прошептала Наташа. «С тобой точно все в порядке! Не пугай меня еще сильнее!» «Для друзей я остался прежним. Улыбнувшись, ответил жене. «А вот врагов не ждет ничего хорошего!» Смертельно раненый зверь извивался на выжженной, окаменелой земле в с черным пеплом. Его хвост хаотично бил во все стороны, пытаясь нанести удары невидимому противнику, причинявшему могучему Владыке Небес такую невыносимую боль. Не останавливаясь, на ходу выпрямил руку и активировал огненную кровь. Дракон замер на месте. Его пасть издала душераздирающий рев, но он не произвел на меня никакого эффекта. Продолжая применение заклинания, я подошел вплотную, закинул эссенцию жизни прямо в глотку по калеченному черному ящеру и удалился на безопасное расстояние, лишь тогда отменив действие редкого заклинания. Аура зверя тут же начала светлеть. С каждой секундой из нее уходила чернота, возвращая разум древнему могучему ящеру. Эссенция подействовала как анестетик, и дракон перестал испытывать дикую боль. Но излечить столь серьезное увечье была не в силах. Это зелье имеет другое назначение. Жизнь по-прежнему покидала Миренаторга с каждой секундой. — Спасибо тебе, что вернул мне разум, человек! — прозвучал в голове совсем уже другой, спокойный, ровный голос. Скоро я встречусь со своей семьей в высшем мире и безмерно рад, что они увидят настоящего мужа и отца, а не безумного монстра с искалеченной душой. Выслушай мою историю, бессмертный. У меня осталось всего несколько часов. Ви, сможешь его вылечить, уточнил я. Только сильнейшие маги людей Способны пробить нашу естественную сопротивляемость. Это относится как к боевой, так и к целительной магии. Твоя женщина пока еще слишком слаба, чтобы исцелить меня. Да мне это и не нужно. Меня ждет моя семья. Раньше я жил местью и не слышал их. Они скучают, как и я. Опередив ответ Наташи, передал поток своих мыслей дракон. Я слушаю тебя, Мериноторг. Дракон говорил долго, использовав все свое оставшееся время. Причины войны, разразившейся несколько тысячелетий назад, и кто являлся ее зачинщиком, Мериноторгу были неизвестны. В те давние времена он был обычным солдатом в армии империи драконов и просто исполнял приказы военачальников и богов. У каждого народа, населяющего тот мир, который еще не был поврежден, был свой пантеон богов, состоящий как минимум из троих небожителей. Боги всегда недолюбливали конкурентов, но никогда не переходили к прямой конфронтации, предпочитая действовать руками своих смертных. У драконов существует родовая память, их дети вылупляются из яиц уже имея обширные знания об окружающем мире и истории расы. Доступ к новым знаниям открывается постепенно в процессе взросления. Меринаторг вспомнил, как минимум 10 континентальных войн смертных, начавшихся в результате интриг конкурирующих пантеонов. Драконы вмешивались в разборки других очень редко, чаще всего выступая в качестве миротворцев, и старались гасить конфликты, уничтожающие десятки тысяч разумных. Именно с тех времен и пошли легенды о мудрости небесных ящеров, старающихся всем помогать. Если находились безумцы, нападавшие на империю, то драконы действовали очень жестко, порой выжигая королевство агрессора подчистую. Об этом также говорилось в легендах, и напасть на цивилизацию драконов отваживался лишь безумец или глупец. Последняя война разительно отличалась от всех предыдущих. Она вспыхнула внезапно на всех континентах планеты. Практически без подготовки. И что самое странное, до сих пор не укладывающиеся в голове старого ящера драконы, всегда остававшиеся в стороне от конфликтов, приняли в ней участие с первых дней. Мир как будто сошел с ума. Союзное королевство разрывали многовековые альянсы и рвали друг друга на полях сражений. Разнообразные расы припоминали старые обиды и шли войной на соседей Армейские военачальники драконов отдавали странные приказы Как пример, Меринаторг привел приказ великого легата Помочь эльфийским войскам в войне с орками Когда совместные силы захватили и уничтожили главный стан противника Объявил, что союзники предали их, ударив в спину Требуется незамедлительно наказать вероломных букашек и выжечь священный лес в назидание остальным. Приказ был выполнен. Несколько кланов вместе с символом эльфов Меллардом выжгли драконьим огнем. Такое безумие творилось около десяти лет. А потом к войне подключились боги, и началось самое страшное. Кто из небожителей первым применил свою силу, Миринаторгу неизвестно. Но именно действия этого неизвестного бога, по его мнению, и привели к столь печальному итогу. Остальным небожителям не понравилось, что конкурент применил божественную силу против подвластных им смертных, и они ответили. Сначала по смертным, а потом и по самим богам. Мир содрогнулся. Чудовищные по силе заклинания рвали привычный мир на части. Божественная магия в считанные часы могла превратить огромную площадь земли в усеянную трупами безмолвную могилу. В самом начале смертные поддержали своих богов, встав вместе с ними на поле боя. Но очень быстро поняли, что когда дерутся боги, единственное, что остается, это забиться в щель и молиться, подпитывая силы своих покровителей. Так они и поступили. Все оставшиеся в живых смертные отыскивали укромные места и старались выжить. А разъяренные боги убивали друг друга, совершенно не жалея мир, который должны были оберегать. В самом конце было послание Торсунвальда, последнего смертельно раненого светлого бога людей, ко всем выжившим в этой мясорубке и его пророчество о приходе в мир бессмертных. Разумные начали выползать из своих нор и заново учиться жить в изменившемся мире. Мериноторг успел забрать из столицы империи свою семью, жену Ланамерит и двух дочерей, Сиферит и Майоланит, и укрыться в пещере на вершине горы, в которой он со своим отрядом пережидал одну из ночей во время очередного рейда. Майоланит еще не успела вылупиться, созревание яйца очень долгое, но физиология драконов позволяла им ментально общаться даже с нерожденным ребенком. Вместе с женой Меринаторг создал мощнейшее защитное плетение, окружившее всю семью непроницаемым коконом и погрузившее их в глубокий сон, продлившийся несколько сотен лет. После пробуждения драконы ужаснулись. Вместо огромного континента – вода с небольшими вкраплениями островов. Вместо высокой горы, у вершины которой устроили гнездо в пещере – жалкий обрубок, возвышавшийся над зеленым островом всего лишь метров на двести. Но самое страшное – он не чувствовал соплеменников. В ментальном поле планеты царил хаос. Связь работала на очень небольшом расстоянии, и выяснить – Удалось ли выжить кому-то еще, они не смогли. Начали жить, охотиться, налаживать быт. Обнаружили неподалеку материк. Тогда и почувствовали место силы. Вместе с женой прилетели туда, но оно уже было занято странными людьми, которые не слышали их. Они угрожали оружием, маги даже пробовали обездвижить их заклинаниями. Без должного эффекта слишком слабы. Не стали вступать с ними в конфликт и улетели. «Пусть живут», — подумали тогда. На обратном пути почувствовали ментальный удар. Мириноторг, опытный воин, смог его отразить, но жена отключилась прямо в полете. Могучий дракон подхватил супругу и смог донести ее до гнезда, где оставил мать на попечении дочери, и вернулся, чтобы покарать червя, посмевшего напасть на любимую. «Ничему не учатся. Мало им войны, мало крови. Что же, это я им обеспечу», — думал тогда Миренаторг. Так он в первый раз и встретил вторженцев из другого мира. Но об этом дракон узнал позже. Его ждали и устроили засаду. Совокупный удар трех некромантов практически пробил ментальную защиту ящера и чуть не поработил его разум. Его спас защитный воинский амулет, распавшийся при этом на мелкие осколки. Следующего удара он ждать не стал и поспешно удалился от опасного материка с его непонятными обитателями. Лаэни мирит пришла в себя, и они начали жить дальше, стараясь не приближаться к опасному материку с обитающими там врагами. Так они прожили несколько лет. Но маленькие островки не могли прокормить двух взрослых драконов и одного ребенка. О дальнейшем развитии Майеланит не могло быть и речи. Слишком мало еды, и поэтому родители придержали созревание дочери. Им пришлось охотиться на материке и стараться не залетать слишком глубоко. Но однажды случилась беда. Молодая сиферит ускользнула от надзора родителей и отправилась охотиться на материк. Она очень гордилась своей добычей. Ей удалось поймать вкусного земляного червя, когда тот вплотную приблизился к поверхности. Девочка победно зарычала и приземлилась на песок, не удержавшись от соблазна полакомиться свежим мясом. Тогда-то на нее и напал Прайт оборотней, считающих, что уничтожают опасного зверя. Когда ментальный зов о помощи долетел до Миренаторга и Лейни Мерит, они сорвались с места и на максимальной скорости отправились на помощь. Но было уже поздно. Оборотни успели нанести смертельную рану юному дракону. Весь полет они слышали, как умирает их дочь, но ничего не смогли сделать. Обезумев от горя, они выжгли всех, кто находился поблизости, а затем отправились искать города жестоких людей, чтобы совершить свою месть. Ярость затмила осторожность, и, пролетая над каменной башней, Лаене Мирит попала в ментальный капкан. Ее разум оказался во власти некромантов. Меринаторг понял это сразу. Она изменилась. Даже голос стал другим, чужим, зловещим. Она уговаривала его снять защиту и присоединиться к ней. А потом мы слетаем за Майланит. И все будет как раньше. Меринаторга как током ударила. «Это больше не моя Лейни Мерит. Она во власти кого-то чуждого. Навсегда». Дракон сделал боевой разворот, не раз проделываемый им во время армейской службы, и атаковал ненавистного врага, отнявшего у него любимую. Лайни стояла возле башни. От того места остался только пепел. Разум Меринаторга помутился. В один день он потерял все. Дальнейшая жизнь дракона покрыта мутной пленкой безумия и смутно отложилась в сознании Меринаторга. Иногда случались моменты просветления, и он обновлял плетение, сдерживающее созревание яйца, в котором была заключена его дочь, понимая, что ребенок либо не сможет выжить с таким отцом, либо превратиться в настоящего монстра. Все остальное время его разум был во власти двух идей – голод и месть. Он охотился для пропитания на животных и на оборотней ради мести. «Вот так я и жил до сегодняшнего дня, бессмертный», — тяжело дыша закончил свой рассказ Миринаторг. «Наша возможность общаться ментально стала нашим слабым местом, в которое ударили враги. Больше никто из разумных, населявших наш мир, не мог этого делать. И мы не разрабатывали защиту от ментального вторжения. Было незачем». К тому же, естественного сопротивления вполне хватало. А потом стало поздно. Мозг остальных народов устроен по-другому. Они подвержены ментальному контролю гораздо в меньшей степени, нежели мы. Вас могут поработить лишь на короткое время, но не навсегда. У меня осталось только майлоанид. Больше некому обновлять плетение, сдерживающее ее созревание. Она скоро вылупится и погибнет. Умоляю тебя, человек, спаси ее. Она всего лишь ребенок и не заслуживает такой участи. Убереги ее от влияния иномирцев. Когда наступит ее время, она сможет отложить яйцо и наш вид не исчезнет полностью. Я вижу на твоем плече стихийного помощника, который способен общаться ментально. С его помощью вы сможете наладить контакт. Что ты ответишь мне? Внимание! Вам доступно задание возрождения или забвения. Тип уникальное, глобальное. Описание. В недрах пещеры Мериноторга находится яйцо с, возможно, последним непорабощенным драконом в этом мире. Только от вашего решения зависит, будет ли шанс на возрождение у небесных ящеров. Цель – помочь вылупиться будущей королеве Майлонит, подпитывая и делясь с ней магической энергией. Защитить Майлонит от врагов, способных поработить ее разум. Награда – — Неизвестно. Вариативно. Думал я недолго. Ребенок ни в чем не виноват. И Миринаторг прав. Она не заслуживает такой участи. Я поглядел на Виату, на щеках которой виднелись дорожки от слез. Рассказ дракона был наполнен грустью и болью. Она встретилась со мной глазами и решительно кивнула. — Мы спасем твою дочь, дракон! и сделаем все, что в наших силах, чтобы уберечь ее разум. Благодарю тебя, человек. Теперь я могу уходить спокойно. Она вырастет достойной представительницей нашего народа. Родовая память ей в этом поможет. Прими от меня этот дар и прощай бессмертный. Искалеченное тело дракона засветилось, и через секунду возле него сформировалось две сферы, переливающиеся всеми цветами радуги. Одна сфера медленно поползла ко мне, вторая — к Наташе. Я стоял, не шевелясь и затаив дыхание, завороженно наблюдая за этим процессом. Сфера прошла сквозь доспех, проникая внутрь тела. В груди сразу стало тепло, а на душе спокойно. Она продолжила движение по моему организму, восстанавливая своим светом поврежденную в последнем бою душу. Сфера замерла в области сердца и растворилась в нем. А перед глазами появилось системное сообщение. «Внимание! Вы изучили уникальное умение Архимаг. Внимание! Умение заблокировано. Вы не удовлетворяете требованиям. Когда я перевел взгляд на дракона, его глаза были уже закрыты. Он отправился к своей семье. «Спи спокойно. Ты это заслужил», — проговорил я и дотронулся до шипастой головы ящера. Его тело моргнуло и растворилось, а в моем инвентаре появились восемь чешуек. «Хорошо, а то я уж подумал, что для выполнения квеста Кураны придется выдирать чешую из мертвого тела дракона». Виата приоткрыла рот. Ее глаза бегали из стороны в сторону. Она изучала полученный дар дракона. «Интересно, а что это за умение такое, архимаг?» И тут до меня дошло, что я испытал первую эмоцию после боя с драконом. Мне стало интересно. Похоже, я начинал отходить от пережитого шока. Архимаг. 0 из 3. Уникальное умение. Если данное умение получит кто-либо еще, оно перейдет в разряд редких. Позволяющие после полного освоения своей стихии выбрать себе следующую. Внимание! Выбирайте стихию тщательно. Для освоения второй стихии требуется в два раза больше времени. «Внимание! Умение разблокируется, когда вы достигнете ранга «Магистр стихии огня».» «Вот это подарок мне сделал дракон! Возможность применять заклинание другой стихии!» «Отлично! Это существенно усилит меня! Если у определенных мобов будет сопротивляемость магии огня, я всегда найду, чем их удивить! Осталось только прокачаться до магистра!» Улыбнувшись, я перевел взгляд на Виату, которая по-прежнему сохраняла каменное лицо. «Любимая, все в порядке?» «Наверное, да. Пока еще не поняла. Лови описание подарка дракона». Еле слышно проговорила Наташа, а в личном чате появилось сообщение. «Вы получили уникальный подкласс «Боевая медицина». Описание». Великие целители древности отлично понимали, что хороший лекарь обладает обширными знаниями, достаточными как для исцеления, так и для причинения вреда. Внимание! Вам стали доступны боевые заклинания света. Внимание! Вы изучили врожденное заклинание «Стрела света». Заклинание. Стрела света. Модифицируемая. Тип. Активное. Класс «Врожденная». Ранг «Первый». Описание. Маг выпускает стрелу света, поражающую одного противника. Навык владения. Начинающий. Один из десяти. Ноль из ста применений. Урон. Пять. Магия света. Требования маны. Тридцать. Внимание. Вы изучили редкое заклинание «Ловушка света». Заклинание. Ловушка света. Тип. активное Класс. Редкая. Ранг. Третий. Навык владения. Начинающий. Ноль из тысячи применений. Описание. После применения свет в радиусе пяти метров уплотняется, полностью лишая возможности двигаться всех, кто попал в зону действия. После окончания действия на противника, противников, накладывается негативный эффект – ослепление сроком на 10 секунд. Дополнительный эффект – неотразимый. От заклинания невозможно защититься или нейтрализовать его эффект. Дополнительный эффект – ослабление светом. Все противники, оказавшиеся под воздействием заклинания, становятся слабее в два раза по мере роста навыка владения заклинанием увеличивается длительность и радиус действия заклинания длительность действия шестьдесят секунд пять тысяч маны тридцать секунд за продление действия заклинания максимальная удаленность цели тридцать метров требования маг света ранг подмастерья не требует дополнительный слот в оружии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 «Теперь ты сможешь поддерживать меня в бою не только лечением. Осталось только прокачать твое врожденное заклинание до приличного уровня, и у тебя откроется масса новых возможностей». «Да, теперь ты не сможешь приказать мне отсиживаться в тылу и наблюдать, как мобы превращают любимого человека в подушку для иголок», снова перевела разговор на больную тему Виата. «Так, если твоя боевая медицина будет отражаться на качестве лечения, отправлю охранять замок», — пообещал я. Угроза подействовала. Наташа реально перепугалась. «Не забывай, что в игре присутствует реальная боль, а дамагеры подвергаются частому травмированию. Я стараюсь максимально тебя от этого защитить». «Да, я все понимаю. Просто ты не представляешь, что я сегодня пережила. Если бы ты слышал собственный крик...» До сих пор мурашки бегают по коже, когда вспоминаю. «Ладно, мне не терпится начать применение новых заклинаний». «Погоди, воительница! Стрела света начального уровня слишком слаба для этих мест». А на то, чтобы поднять скорость плетения редкого заклинания до приемлемого уровня, уйдет очень много времени, которого у нас и так мало. Предлагаю заняться прокачкой твоего подкласса, когда вернемся на наш материк. Может, получится изобрести для тебя что-нибудь мощнее, ведь вряд ли ты найдешь учителя по боевой медицине. — Да, подкласс уникальный, значит, на данный момент я единственное им владею. Хорошо, что я получила врожденное заклинание. Если честно, то во мне немного разыгралась зависть, когда я увидела действие твоего плазменного дождя. Ведь начиналось все с банальной огненной стрелы. — Зависть — плохое качество для человека, — проговорил я назидательным тоном. — Болтун шутливо толкнула Наташа меня в плечо. «Сам-то чем похвастаешься?» «Хвостовство не красит мужчину». Наташа состроила настолько умилительно-просительную рожицу, что я сдался. «Ладно, пошли искать яйцо, по дороге расскажу. Теперь твой муж действительно архимаг».